Коронационное шествие Глава 31 На следующее утро, когда Том Канти проснулся, воздух дрожал от какого-то смутного отдаленного гула. Для Тома это была сладкая музыка. Он понял, что весь его народ высыпал на улицы приветствовать великий день. И вот ему пришлось еще раз сыграть главную роль волшебной плавучей процессии на Темзе, ибо по древнему обычаю коронационная процессия должна была пройти через весь Лондон, начиная от Тауэра, куда Тому и предстояло отправиться прежде всего. Когда он подъехал к Тауэру, величественные стены почтенной старой крепости как будто разом треснули в тысячи местах, и из каждой трещины выскочил огненный красный язык и белый клуб дыма. Вслед за тем раздался оглушительный залп, в котором на миг потонули крики толпы, и от которого земля задрожала. Взрывы пламени, клубы дыма и пушечные залпы следовали один за другим с такой изумительной быстротой, что в несколько мгновений весь старый Тауэр исчез в густой мгле собственного дыма, и только одна его верхушка — Так называемая «Белая башня», разубранная пестрыми флагами, одиноко всплыла над белым туманом, точно горная вершина над облаками. Том Канти в роскошном наряде ехал впереди на великолепном статном боевом коне, покрытом богатым вальтрапом, не спадавшим почти до земли. Следом за ним, также верхом, ехал его дядя лорд-протектор, герцог Сомерсет. Вдоль дороги, по обе стороны, тянулись две шеренги солдат королевской гвардии в светлых блестящих латах. За лордом-протектором следовала нескончаемая вереница нарядных вельмож с их вассалами. За ними ехал лорд-мэр со своей свитой альдерменов в пунцовых бархатных мантиях с золотыми цепями на груди. А дальше тянулись депутации от всех лондонских гильдий в богатых нарядах с красивыми пестрыми знаменами различных корпораций. Шествие замыкала почетная артиллерийская рота, которая уже в то время насчитывала три века своего существования. Единственное войско в Англии, пользовавшееся привилегией, которую оно пользуется и по сей день, привилегией независимости от распоряжений парламента, Эта рота принимала участие в церемониях лишь в особо торжественных случаях. Чудное зрелище представляла пышная процессия, торжественно подвигаясь при громких криках восторга среди несметной толпы граждан, образовавших по бокам ее две сплошные живые стены. Вот как рассказывает об этом коронационном торжестве летописец. «При въезде короля в город» Народ встретил его приветственными криками, молитвами, благопожеланиями и другими изъявлениями искренней любви, подданных к своему государю. И король, повернувшись к толпе, сияющим радостью лицом и милостиво беседуя с теми, кто был ближе к его августейшей особе, с избытком вознаградил свой народ за его верноподнические чувства». В ответ на крики «Долгие лета королю Англии! Да сохранит Господь его величество Эдуарда VI!» он говорил благосклонно «Храни, Господь, всех вас! От всего сердца благодарю, мой добрый народ!» Милостивые слова и ласковые обращения молодого монарха вызвали целую бурю восторга. Все сердца были наполнены неописанной радостью. В фенчерч Прекрасное дитя в богатом костюме встретило короля, стоя на устроенной для этой цели эстраде и приветствуя его от лица города стихами. «Привет тебе, король и повелитель! Тебя лишь славить может наш язык! И молим мы, воскресши вновь сердцами, да хранит тебя Господь навек!» Народ разразился бурным криком восторга, Все в один голос повторили за ребенком последнюю строчку стихов. Том Канти взглянул на волнующееся море этих сияющих лиц, и сердце его забилось от счастья. Он почувствовал всем своим существом, что если стоило жить, так только для того, чтобы быть королем, идолом народа. Вдруг он увидел в толпе двух мальчишек-оборванцев, в которых он сразу узнал, своих бывших оффалькортских товарищей. Один еще недавно исполнял должность генерал-адмирала при его фантастическом дворе, другой изображал чуть ли не самого лорда-канцлера. Боже, какой гордостью наполнилось сердце Тома! Ах, если бы они могли его узнать! Если бы могли воочию убедиться, что их как будто король, король задних дворов и мусорных ям, стал настоящим королем, могущественным властелином, которому прислуживают знатнейшие вельможи, у ног которого вся Англия. Но, разумеется, Том это только подумал. Осуществление его желания обошлось бы дороже того удовольствия, которое оно могло ему принести. И он спокойно отвернулся, предоставив двум оборванцам кричать и неистовствовать в полном неведении, Кого они так усердно чествуют? Да здравствует Эдуард VI, король Англии! – ревела толпа, и том отвечал на этот восторженный крик, разбрасывая направо и налево полные пригоршни новеньких блестящих монет. Вот подлинные слова летописца: в конце Гресс черч Чертстрита город построил роскошную триумфальную арку, подаркой поперек всей улицы возвышалась эстрада в три яруса, а на ней была поставлена большая историческая картина, изображавшая ближайших предков нового короля. Внизу, из середины огромной белой розы, выступала сидящая фигура королевы Елизаветы Йоркской. Лепестки цветка ложились вокруг нее замысловатыми фестонами. Рядом, в гигантской чашечке, такой же, но только алой розы, сидел Генрих VII. Руки королевской четы были соединены, и обручальные кольца бросались в глаза своим блеском. От этих двух роз шел кверху стебель, заканчивавшийся во втором ярусе эстрады третьей розой, алой с белым, которая служила подножием двум сидящим фигурам Генриха VIII и матери молодого короля Иоанны Сеймур. От этой четы Шел новый стебель к третьему ярусу, где восседал на троне во всем блеске своего сана сам Эдуард VI. Вся картина была разубрана гирляндами из белых и алых роз.